Том 2. Эпилог. Получилось ли опять эти отрышки рыжих симов-хранителей влезли со своими событийными цепочками? спросил старший Ливор у своего сына, которому выпало жребием в ближайшие 10 циклов заниматься миром 13387. Малёк оказался очень способным. Я уже несколько раз оставался на волоске от того, чтобы вышвырнуть хранителей прочь из этого мира. Но проклятым двуногим каждый раз удавалось избежать полного провала. Мне удалось потянуть за нужные ниточки. Сейчас на агента двуногих ведётся охота. Если всё пройдёт как запланировано, то, думаю, уже совсем скоро мы сможем отпраздновать победу в этом мире. Очень хорошо. Если ты продолжишь работать так же хорошо, то прилаты одарят тебя собственным именем. Они уже намекнули мне об этом. И будешь первым, кто удостоится подобной чести из моего помёта. Думай в случае, если ты справишься с этим заданием, я смогу способствовать твоему переводу на более интересную должность в один из высокоэнергетических миров. Там ты сможешь создать собственное гнездо, вот только нужно сократить расход ресурсов. Выделенные на этот мир практически закончились. После этих слов Старший СТЛ Малька одного, давай ему погрузиться в собственные мысли. На самом деле Малёк не договаривался и правды, зная, что его пределк не станет лично разбираться во всех показателях. Единственный его агент, реально способный уничтожить маренятку хранителей, находился сейчас очень далеко. В этого агента он вложил больше 30% ресурсов, выделенных на операцию. Уже сейчас он получил силу противостоять, которая в мери 13380. не мог практически никто. Малёк настроил визуальный канал для связи со своим агентом, после чего он принял вид несуразного маленького существа с парой крылытков за спиной, которые позволяли держаться в воздухе. Именно такой образ подходил более всего для общения с агентом. Квала гнезду, что не было необходимости изменять своё настоящее лицо. Оно вполне подходило под представления агента о подобных существах. Агент называл их феями.